гонимый с места на место, поисками того, что есть везде. Ведь всюду нам дано жить правильно. Идея самодостаточности и умение жить одному прослеживается затем в идее Шопенгауэра. Сенека призывает к умеренности. Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Снять страхи помогают рассуждению Сенеки о смерти. Никакое зло невелико,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 Научим же нашу душу хотеть делать то, что требует обстоятельства, и прежде всего без печали думать о нашей кончине. И опять здесь прослеживается идея гештальтерапии терапии о психической зрелости. К зрелым личностям представители этого направления относят тех, кто приспосабливается к обстоятельствам и изменяют, усовершенствуют себя. Блестящ призыв Сенеки к умеренности.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 Сенека вместе с другими философами древности полагал, что самое важное достижение – это стать самому себе другом. Эти идеи прослеживаются у Фрома в его работе «Человек для себя». «Знать свой изъян – первый шаг к здоровью», цитирует Эпикура Сенека и добавляет, «Сперва следует изобличить себя, потом исправиться». Поэтому сколько можешь – «Сам выводи себя на чистую воду, ищи против себя улик». Сначала выступи обвинителем, потом судьей и только под конец – ходатаем. Сравни это высказывание с положением Хорни, которая считала одной из основных задач психотерапевта – познакомить пациента со странным незнакомцем, с самим собой. А ведь основной задачей всех психоаналитических методов лечения –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 начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, и мы соглашаемся с ними. Нам мало умеренных похвал, мы принимаем все как должное, что приписывает нам бесстыдная лесть. Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен. Он живет наравне с богами».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 но заблуждаешься, надеясь пройти к ним через богатство, через почести, словом ища радости среди сплошных тревог. Радость – цель для всех, но где отыскать великую неприходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в перушках другой в честолюбии, третий в любовницах, тот в свободных науках и словесности, ничего не исцеляющий. Всех их,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 и предпочитаем извинять их, а не изгонять. Не хотим, вот причина. Не можем, только предлог. Синека подчеркивает, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Всякая страсть сама себя разжигает и набирает силы, разрастаясь. Легче не пустить, чем выгнать. Наслаждение природа подмешала к вещам необходимым не за тем, чтобы мы его домогались, Но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее то, без чего мы не можем жить. А появится самозаконное наслаждение, начинается с востолюбия. Так будем же при входе сопротивляться страстям. Лучше не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно. В следующем отрывке легко угадываются высказанные значительно позже идеи гешталь-терапии об интроектах, непереваренных идеях